Почему коты не летают? И почему коты не летают, как птицы? Спрашивал меня кот как-то днем, когда очередной непойманый воробей обчирикал его с недосягаемой высоты. Наглая птица повадилась летать к нам на крыльцо и клевать из кошачьей миски. Корм там задерживался редко, однако же ему хватало и крошек. Кот не был охотником, как те представители кошачьего семейства, что живут на улице и сами добывают себе еду. У него были и дом, и стол три раза в день. И потому охоту за бантиком на веревочке и охотой назвать сложно. Однако же иногда в нем начинала бурлить кровь древних предков, саблезубых тигров или кого-то в этом роде. И тогда берегись все живое. Глаза горели, усы топорщились и воинственное мяу. Неслось над улицей. Как правило, это заканчивалось, как сейчас. Ничем. Птицы разлетались, бабочки поднимались слишком высоко, а мыши и носа не казали своих нор. Тогда кот садился у моих ног и начинал философствовать. Так почему? Видимо, тема задела его очень глубоко. Куда тебе летать-то? Улыбнулась я. «Ты себя в зеркало-то видел?» М -м, «А На — покрутился вокруг себя кот. «Восемь килограмм чистой красоты и обаяния!» «Красавчик!» «Да уж, красавчик!» «Кто же спорит-то?» «Но для того, чтобы летать, надо все же чуть больше перьев и чуть меньше жира!» «И крыльев бы тебе еще!» «Крыльев!» — Крылья? — облизнулся толсту. Крылья мы любим, особенно в маринаде куриные. — Да не те, а чтобы махать ими. — Ну как тебе объяснить-то? — Ну, понимаешь, у птиц очень легкие полые кости, и скелет у них устроен особым образом, чтобы форма была обтекаемая, а перья делают их тело легким, а крылья поднимают вверх. <связывая> «Вот только не надо мне этой твоей биологии!» — зевнул кот. «По части строения птиц я тебе и сам все расскажу!» «Было дело. Залетели в гости. Вкусненькие!» «Это я так размышляю. Ну, а эти как их? Ну, я же толстые птички!» <связывая> «В смысле, ты про кого?» — удивилась я. «Ну эти, как их, которые живут на снегу, как коты бродячие, без радиатора!» «Пингвины, что ли?» «Точно!» — хлопнул себя полбу кот. «Пингвины! У них и крылья маленькие вообще! Как посмотришь, жабасины еще те!» «Ну ты сравнил! Они же зато плавают, как рыбы! И рыбу же ловят! И в воде проводят большую часть жизни!» «Что? Прям в воде?» «Прям в холодной!» — вытаращился кот. «В арктической!» <сихи> «Психи! Полные психи!» Воду кот ненавидел искренне и от всей души, а потому быстренько снял вопрос и о полетах, и о плавании. На всякий случай. «И вообще, я тут подумал, зачем мне летать, если у меня есть ты...» Самая добрая, замурчательная и красивая хозяйка. Может, дашь мне того паштетика из баночки? Я видел, ты с утра не доела, а то вдруг поправишься, переживать будешь. Шантажист и подлиза, припечатала я кота, но миску все-таки наполнила.